Раймонд я выл не метафорически, а самым настоящим образом. Сидел в глубоком кожаном кресле в полумраке гостиной, спиной к комнате, лицом к огромному арочному окну. За ним висели в бархате ночного неба две луны: холодная серебристая Парена и ее кроваво-рыжая сестра Мора. Их призрачный свет лился в комнату, окрашивая все в синевато-багровые тона. И я выл, низко, протяжно, тоскливо и горько, как самый последний брошенный стаей оборотень под полной луной. Звук вибрировал где-то глубоко в груди, отражаясь от каменных стен. — Да хватит тебе уже! — насмешливо, но с долей усталости заметил Лайон. Он развалился в кресле за массивным дубовым столом напротив меня, доедая что-то с тарелки при тусклом свете единственной магической лампы. Ничего ужасного не произошло, в конце концов. Но подумаешь, пара десятков аристократок и придворных дам узнали, что бывает не только женский стриптиз, и научились играть в какие-то дурацкие земные карты на желание. И что? Мир от этого не перевернулся. В столице я проверял, даже игорный дом новый не открылся. Все тихо. Смысл так переживать? Испортил весь вечер своим нытьем. — Ты не понимаешь, — проворчал я, на недолгое время прекратив свое нытье и поворачивая к нему только голову. В глазах, должно быть, читалось чистое отчаяние. Это не просто шалость, Лайон, это слом, слом всех устоев, всех традиций, всех. Слышишь, вчера они смотрели, смотрели на мужской стриптиз, на эти срамные развратные танцы у шеста. Я содрогнулся, вспомнив рассказ шпиона. А завтра что? Начнут приглашать подобных? артистов в реальности, в свои будуары, на светские рауты. Это конец цивилизации, как мы ее знаем. Да где ж они возьмут тех мужчин? Лаон фыркнул отодвигая тарелку Раймонд, очнись, прошу тебя да во всем нашем мире, во всех княжествах и даже в соседних королевствах Не ни одного, профессионального стриптизера. Никто их не учил таким извивом. Это чисто земное изобретение твоей жены и ее голографической фантазии. Он поморщился, услышав мой новый виток крепкого многослойного мата, которым я описал будущее княжество Раймонд, хорош материться. Я ничего из этого великолепия не понял, но звучало экспрессивно. Я только отмахнулся от друга, безнадежно махнув рукой в его сторону. Нет стриптизера сейчас? Появятся. Через год, другой. Если есть спрос, а он теперь после такого культурного просвещения, несомненно, будет, то найдется и предложение. Это железный закон рынка, который Ангелина не раз объясняла. И он работал даже здесь, в этом магическом захолустье а спрос судя по восторженным отзывам, которые долетели и до меня имелся да еще какой и я не ждала от будущего ровным счетом ничего хорошего в общем ничего кроме хаоса разврата и падения нравов Ангелина с ее безбашенными идеями и полным отсутствием паритета перед местными традициями еще не раз испортит мне жизнь, а моя мать. Вместо того, чтобы остановить это безобразие, сама в нем поучаствовала. и сестры, эти вечные двигатели хаоса ей в этом по всем фронтам способствуют. представив себе ближайшее будущее, светские салоны, где вместо игры на лютне будут выступать полуголые мужчины у шестов, излишне раскрепощенных аристократок, требующих подобных развлечений от своих мужей, и всеобщие падения, моральных устоев, под влиянием моей же жены, я снова не выдержал. Голова запрокинулась, и новый, еще более тоскливый и горький вой вырвался из моей глотки. Я выл в такт движения по небу двух проклятых лун за окном. Конец света начинался не с грохота битв, а с тихого звона бокалов на женской вечеринке.